Глава одиннадцатая. Лес. «Чего глаза прикрыла? али упасть боишься? Ха! Ха! Ха!» Не то засмеялась, не то закаркала старуха в торе раскатом грома. А Агата так и стояла с закрытыми глазами, стараясь унять слёзы непрошенные, да в сердцах молясь богам о том, чтобы Еговна хоть и стала берёзой, а всё же к праотцам её душа отправилась, чтобы не томилась в дереве заключённая. А вокруг ярилась гроза, и вспышки молнии озаряли всё ярким светом, слепя. Послышались звуки дождя, застучали тяжёлые капли, падая на землю. Рядом лился дождь. Вот только не касался он ни реки, ни моста. Поверья боишься. Голос старухи перекликался с непогодой, шипел, как ручьи, бегущие по земле, ухал громом, стучал дождём. «Думаешь, что душа только легче пера по мосту пройти сможет?» ха, ха, ха Снова рассмеялась она. «Шагай!» Недовольно проговорила она и снова подтолкнула Агату вперёд. Сжала девушка перила деревянные, что мост огораживали, да только дерево-то показалось ей холоднее камня. «Не держись!» Снова усмехнулась ей в спину старуха. «Чай не упадёшь!» «А коли и свалишься, есть кому поймать!» И она недобро зыркнула вниз, туда, где белели черепа с пустыми глазницами. И хоть пустые глазницы были, до да, казалось, смотрели в самую душу. Отпрянула Агата от края моста, не в силах на страдальцев, заточённых тут навечно смотреть. На тех, кто не знал ни тишины, ни покоя. Тех, кто поставлен был за прегрешение свои прошлые сторожить границы мира Навьева. Отпрянула Агата от края и пошла вперёд, под ноги глядя до доски старой рассматривая. А молния всё сверкало и сверкала, озаряла она всё вокруг, и если бы кто сейчас был тут, да своими глазами всё видел, то приметил бы, как шли по мосту калиновому через реку Смородину две путницы. Одна молодая с тёмной косой, которая в свете ночном казалась серебряной, да другая седая, как позёмка зимняя. Только серебро-то чёрным сейчас казалось. вот и пойми То ли ночь врет, то ли правду показывает, да то, что днем сокрыто, открывает. А меж тем закончился мост. Одна только дощечка и осталась Агате до берега, один только шаг до земли Навьей. Оглянулась она на оставленный позади берег, да на деревню, что в дожде, косом и неверном свете луны казалась паутиной серебряной укрытой. Смотрела на дом свой покинутый, места, где все детство ее прошло, и не узнавала, будто незримо поменялся мир. «Вроде и то же всё, с детства виденное и привычное, а другое всё». Вздохнула девушка, доступила на землю. А старая колдунья снова за руку её схватила, да пуще прежнего сжала тонкое девичье запястье. Раньше обручем железным пальцы старухины казались, а теперь и вовсе тисками сжались они на руке. «Пошли!» — недовольно сказала старуха. «Нечего тут любоваться стоять!» Сделала Агата шаг, и будто сама земля отозвалась. Всё, что до этого неживым да замершим казалось, будто ото сна отряхнулась да сбросила с себя пелену. Встретил её лес запахом хвои и мха, укутал сыростью грибною. Будто в обычный лес вошла Агата, а не в Навий. Ещё один шаг вслед за древней старухой, и зашелестела трава, щекоча босые ступни Агаты. Засмеялся лес криками птиц ночных, Заплясал в танце ветром клонимый. А тут из-за деревьев засветились глаза. То в одном месте появится, то в другом. Будто сам лес на пришедшую гостью посмотреть решил. Да только не было до этого Агате никакого дела. Да и какая разница, что да как теперь будет, и куда её старуха жуткая ведёт, коли бабушка Еговна, та, которая её с измольства растила, деревом безмолвным стоять осталась у дома. Колдовство. И чёрное, страшное, то колдовство. Да лучше ли она сама? Колесома тех сорочинов погубила. И хоть те напали, а всё же людьми они были. А те нежуткие, ломанные, всех их в землю утянули. Да ведь сама она, Агата, им появление такое и дала. Встала перед глазами картина страшная, как сорочины гибли. И так взор застила, что вздрогнула Агата, когда пальцы старушечьи на её руке разжались. И впервые посмотрела девушка на ту, кто в ночь в дом её явился, да всё переменил. Волосы её седые, не лохмами свисающие, будто живые, на ветру шевелились. Изъеденное морщинами глубокими лицо, да кожа жёлтая, будто береста на солнце высушенная. Жуткая старуха была, а хуже всего глаза её были. Будто не человек вовсе на тебя смотрит, а сама пустота и тьма. И словно бледным огнём они светятся. Нарядная рубаха была на колдунье надета, с вышивкой да узором затейливым. Да только не радовал он глаз, как и браслеты нарядные на руках колдовки старой. Холодно, зябко Агате стало под взглядом ведьмы. Даже когда услад свое дело тёмное сделал, и то так холодно не было. А сейчас хоть в ту лупку Тайси и то не спасёт. — Вижу, клянёшь меня, — прокаркала старуха. — Да только дело глупое. Сама всё поймёшь со временем. Топнула колдовка ногой, и зашевелилось дерево трюхлявое, что на пути стояло, в сторону, словно отходя, и открылся вид на избушку, которая стояла будто на снеге белом. И только подойдя ближе, Агата поняла, что не снег-то, и не камни белые, что избушка стоит на костях.